Жованни бокачо Де Перевод с итальянского. Начинается книга, называемая Де Камерон Прозываемая Принц Галиотто, в кои содержится сто повестей, рассказанных на протяжении десяти дней с семью дамами и тремя молодыми людьми. Я хочу приободрить и развлечь любящих женщин, прочие довольствуются иглой, вертином или же мотовилом, и для того предложить их вниманию сто повестей, или, если хотите, побосенок, притч, историй, которые, как вы увидите, на протяжении десяти дней рассказывались в почтенном обществе семи дам и трех молодых людей – во время последнего чумного поветрия, а также несколько песенок, которые пели дамы для собственного удовольствия. В этих повестях встретятся как занятные, так равно и плачевные любовные похождения, и другого рода злоключения, имевшие место и в древности, и в наше время. Читательницы получат удовольствие — Столь забавны приключения, о коих здесь идет речь, и в то же время извлекут для себя полезный урок. Они узнают, чего им надлежит избегать, а к чему стремиться, и я надеюсь, что на душе у них станет легче.